Издательство эксмо Василий Головачев Спящий джин Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня Александр Сергеевич Пушкин Демон Я враг небес, я зло природы Михаил Юрьевич Лермонтов. Демон. Пролог. Возвращение звездной экспедиции всегда событие, особенно если она возвращается из глубокого поиска. Но крейсер пограничной службы даль разведки лидер с экипажем – укомплектованным пограничниками и сотрудниками отдела безопасности управления аварийно-спасательной службы, пришел незаметно, имея связь только с руководством погранслужбы. Он выполнял особое задание и груз на борту имел специфический – оружие. Четыре года назад военные историки, изучающие документы конца 20-го – начала 21 века, обнаружили сверхсекретные материалы блока НАТО – военного союза ведущих капиталистических держав, в которых говорилось об отправке в космос армады автоматических космических кораблей с оружием. Маньяки, цеплявшиеся за тезис наращивания вооружений для защиты Земли от космического нападения, не могли спокойно смотреть, как после выхода документа ООН о всеобщем и полном разоружении уничтожаются запасы ядерного и обычного оружия. И тайно отправили опасный груз с тем, чтобы перехватить его в удобное время и использовать по назначению, если не на Земле, то где-то в другом районе космоса. Сведений о перехвате у историков не было. Но не проверить правдивость документов Служба безопасности человеческой цивилизации 23 века не имела права, и лидер был отправлен в космос в направлении гаммы Геркулеса. Именно в том направлении должны были двигаться ракеты с оружием, вылетевшие из Земли два века назад. Три года ушло на расчет и уточнение траектории ракетного поезда и поиск груза. И вот лидер вернулся, загруженный оружием. Вернее, образцами оружия для музеев истории и военной техники. Остальное было уничтожено далеко от Солнечной системы. Представители умиравшего блока НАТО так и не смогли догнать свой страшный, смертоносный и опасный арсенал. Крейсер подошел к одной из финиш-баз спасательного флота, привязанной орбитальным лифтом к Марсу, и запросил разрешение на стыковку. Спустя полчаса экипаж крейсера был отправлен на карантин, длившийся трое суток. Последним после карантина крейсер покидали его командир Калаев и руководитель десанта Игнат Ромашин. «Вот мы и дома», — сказал Калаев, глядя на близкую громаду Марса в растворе главного ВИОМа. «Дома». Ромашин мельком взглянул на ВИОМ, упаковывая в громадную белую сумку вещи, разложенные на пульте. Калаев пригладил вихры пышной шевелюры. Посмотрел на его спину с буграми мышц. Хмыкнул. «Зачем тебе это барахло?» Сувениры. Память. «Если бы Лапарра услышал, что ты назвал его бесценной реликвией барахлом, он бы не простил. Хорошо, что мне удалось прихватить лишние экземпляры. Коллекционеров среди моих друзей хватает». Калаев покачал головой. Ну, карабин, положим, еще можно повесить на стену как трофей, хотя это чистой воды снобизм. набизом, а регалии. Ромашин со скрежетом затянул молнии на сумке и закинул ремень на плечо. Зам моего начальника первицкий, заядлый фолирист, который собирает значки, медали и орденаз до исторических времен. «Видел бы ты его коллекцию!» «Это ему презент!» «Пошли!» Калаев взял свою сумку с эмблемой даль разведки, окинул рубку печальным взглядом и грустно проговорил. «Это мой последний дальний поход, Игнат. В следующую экспедицию пойдешь с другим командиром». «Не пойду», — улыбнулся Игнат. «Меня ждет Лапара». Я обещал ему, что вернусь в отдел при первой возможности. Наземный сектор? Наземный. Неплохо звучит. Земной, наземный, земля. Он возвращался домой со сложным чувством сожаления, вины и радости. Оказывается, он отвык от земли. Прошло всего три года вдали от нее, а он уже забыл детали. Помнил, что Земля – это что-то большое, зеленое, доброе и радостное. И теперь детали напоминали о себе сами. Автоматикой зданий и технических сооружений. Ветром сквозь лапы елей, улыбкой солнца, голосами детей, потоком людей у станции Таймфага. Оказывается, он многому разучился. Несмотря на тот же распорядок жизни на корабле, разучился даже вести себя. Иначе почему тогда многие оглядываются вслед? Может потому, что в его облике видна внутренняя тревога, постоянное ожидание опасности, готовность к немедленному действию? Наверное. Калаев заметил это сразу, но он на 15 лет опытнее. Игнат оставил такси на крыше дома. Потом вспомнил правила и скомандовал кип-пилоту. Свободен. Двухместный Пина сумчался, приняв чей-то вызов. Игнат подумал несколько мгновений, улыбнулся в душе, вспомнив, как звонил домой под чужим именем узнать, есть ли кто дома. Ему ответили. И хотя голоса он не узнал, главного добился. Он зашел в одну из ниш вечернего отдыха, созданную зарослями тенистого клена, Достал из сумки парадную форму официала спасательной службы и переоделся. Затем подмигнул сам себе, накинул на шею ремень карабина, о котором говорил Калаев, и спустился к лифту. Через минуту он стоял перед знакомой дверью, снившейся ему не раз. И странная робость закралась в душу, будто ждал его за дверью неведомый экзамен, не сдать который он не имел права. Дверь в ответ на мысль-приказ утратила монолитность. Игнат шагнул сквозь ее голубую завесу в прихожую. Из гостиной ему навстречу вышла тоненькая девушка с сеткой МК на пышных волосах. Увидев ослепительно белую фигуру, сверкающую множеством пряжек, застежек, карманов и поясков, с устрашающего вида карабином на плече, она невольно попятилась и стянула с головы МКН. «Простите, вам кого?» Игнат растерялся, так как ожидал увидеть лицо матери или отца. Но перед ним стояла удивленная не меньше его незнакомка имевшая с кем-то отдаленное сходство. Она была очень молода, мила, крупный рот не портил лицо, а глаза ее были серые, лучистые и внимательные. У Игната мелькнула мысль, уж не промахнулся ли он этажом. Но прихожая была знакома, гостинная тоже. Запахи напоминали ему детство. Он был дома. «Извините», — пробормотал он, — «вы, кажется...» Девушка вдруг зажала рот рукой и тихонько засмеялась. «Ой, не узнал! Вот здорово! Здравствуйте, дядя Игнат!» «Привет!» — тупо сказал Игнат. «Ну, конечно! Денис. Это была Денис Сосновская, которую он помнил тонюсенькой, как стебелек ромашки, светлоголовой, доверчивой девчушкой. Большеглазый и серьезный. Игнат засмеялся вслед за девушкой. Низа, вот это сюрприз! Не узнал, честное слово. Я звонил, думал, мать ответила или кто-то из гостей. Это была я. Мы уже неделю гостим у вас. Они отсмеялись, поглядывая друг на друга сквозь матовое стекло памяти. Потом Игнат поднял сумку, которую оставил у порога. Достал оттуда пакет, развернул фольгу и подал Денис букет цветов. «Это тебе» из оранжереи корабля. Денис молча приняла цветы. Глаза ее вспыхнули восхищением. Цветы были ярко-алыми, крупными, похожими на пляшущие языки пламени, и пахли незнакомо, нежно и тревожеще. «Какие красивые! Спасибо!» Игнат поймал ее взгляд и хмыкнул про себя. Похоже, то время, когда его обоготворили, не успело забыться. Он прошел в свою комнату, бросил сумку на диван, с удовольствием ощущая полузабытые запахи знакомой обстановки. Включил видеопласт, и домашний координатор послушно преобразил комнату в поляну, окруженную березовым лесом. Деннис остановилась на пороге, поглядывая на него из-за букета. «Садись!» – похватился он, подвигая сумку. Снял карабин и сел рядом, размышляя, ждать ли родителей дома или махнуть кому-нибудь из них. Мать работала в институте видеопластики, а отец... Три года назад, как раз перед полетом, его назначили на пост директора УАСС. Денис встретила его взгляд и покраснела чуть ли не до слез. Тогда Игнат начал рассказывать, где был, пока девушка не заслушалась. Наконец он прервал поток красноречия. Извини, я могу делиться впечатлениями целый день, а ведь ты, наверное, занята. Денис покраснела. Готовлюсь к экзаменационной сессии, но все наоборот. Это ты меня извини, что не даю оглядеться. «Я поставлю цветы в воду?» «Конечно, только посоли воду!» Денис вышла. Игнат встал, прошелся по комнате-поляне, выключил видеопласт. Комната приобрела прежний вид. Что-то мешало ему, какое-то давнее воспоминание, будоражащее память. Что-то, связанное с Денис или с ее братом. «Не вспомнить, пожалуй!» Игнат с досадой щелкнул пальцами. Волнение не давало сосредоточиться. Вошла Денис, Поставила. — Ну и красивый же у тебя костюм, дядя Игнат. Она принялась с интересом рассматривать нашивки, кармашки, ремни и отличительные знаки официала аварийно-спасательной службы. «Это парадная форма спасателя-безопасника», — ответил Игнат, в свою очередь незаметно разглядывая девушку. Никогда не видела? Отец же надевал. Память настойчиво тасовала картины прошлого. Как Денис делилась с ним школьными новостями, плакала на груди, смеялась, сердилась. Когда он не принимал ее переживаний всерьез, Но тщетный Игнат пытался вызвать в памяти образ прежней девочки. Возникала абстрактная фигурка, светлое пламя волос, глаза с вечным вопросом и тихий смех. Перед ним же стояла взрослая, оформившаяся девушка, серьезная, естественная в каждом жесте, еще не осознавшая своей привлекательности. «А это оружие?» Мысль с переодеванием уже не казалась Игнату удачной. К тому же накатило нетерпение. Ждать не хотелось, появилось желание действовать. Звонить на работу отцу, бежать, мчаться, лишь бы не ждать. Но он сдержал себя. Взял карабин за ствол и передал Денис. «Это дракон». Ракетный карабин с автоматической сменой боя. Ужасно тяжелая и неудобная машинка. «Машинка?» — фыркнула девушка. «Ой, действительно тяжелая. А ты стрелял из него?» Игнат, помедлив кивнул, закатал рука в куртке и показал на левой руке три длинных белых неровных шрама. След так называемой веерной пули. Она рекошетирует от любого предмета, и от нее очень трудно увернуться. Особенно, когда она расщепляется на 10 иголок. Мы не знали, вот и получилось. Денис потрогала шрамы и спрятала руку за спину. Игнат засмеялся, отобрал карабин. По твоему лицу легко читать, о чем ты думаешь. Если честно, полет был трудный. Многие из моих друзей были ранены. Один погиб. А я я был осторожен. Ты ждала меня? Денис вспыхнула и выбежала из комнаты. Игнат улыбнулся и стал переодеваться в любимый голубовато-серый костюм, включив в моды. Чувствуя некоторую скованность, он вышел в гостиную, где Денис строила замок впечатлений от их встречи. Неизвестно от чего оба смутились. Хотя Игнат отметил этот факт для себя с изумлением. Он протянул девушке ажурный браслет, удивительно тонкой работы, из голубого металла. «Мы нашли целый сейф таких безделушек. Красивый, правда?» «Очень». Браслет был холодным и тяжелым, и Деннис удивленно подняла взгляд, в котором смешивались радость и смущение. И еще что-то, чему Игнат не мог сразу подобрать название, но что радостным толчком отозвалось в сердце. «Браслет из чистого осмия», — пояснил он. «Два века назад он стоил баснословно дорого». «Но ты, наверное, вез его для мамы». «Не беспокойся, маме тоже есть подарок». Он помог Деннис нацепить браслет и в это время в прихожей чуть слышно всхлипнул дверной автомат. Игнат выскочил в прихожую. «Это пришла мама».